Глава сорок четвертая. Стас. «Ну и какая у тебя просьба?» — интересуется дед. А меня ломает. Зубы сводит от того, что пришлось к нему обратиться. Только сейчас в полной мере осознаю, как непросто мне было сюда прийти. С того момента, как я понял, что без его поддержки не обойтись, каждый день как на проснувшемся вулкане сидел. Как еще не рвануло. «Нужно помочь одному человеку. Делаю шаг». «Дальше отступать нельзя. Я через три дня уезжаю, не могу оставить Юну без весомой защиты. Теперь этой рыбке придётся одной грести против течения, без сильной протекции ей не выстоять. Ещё и меня рядом не будет, но сейчас об этом лучше не думать. За эти дни многое нужно успеть». «Я неблаготворительная организация, внук». Дед откидывается на спинку кресла, расслабляется. и «Ещё бы! Почую лукового козыри на руках». От его внук и благотворительная организация коробит. Высокомерный тон встаёт поперёк горла. Поверь, я знаю это как никто. Со злой усмешкой, которой отлично владею ещё со студенческих времён. Хмурится старик. Не ожидал, что проситель будет показывать характер? Да, мимикой можно многое выразить. Дед берёт в руки золотое перо, которым неизменно ставит подписи на важных и выгодных контрактах. Задумывается, стучит колпачком по столешнице. Методичный стук, как гипноз, поднимает со дна сразу столько воспоминаний, что виски начинают взрываться. Хорошо помню отца, он был отличным специалистом в области IT-технологий. Возглавлял отдел в компании деда. Я им очень гордился. Умный, порядочный, целеустремленный мужик. Но он сделал одну ошибку. Полюбил не ту женщину. Простую молоденькую учительницу, которая пришла в их компанию устраиваться переводчиком. Дед ее не взял, но отец не отпустил. Зацепила с первого взгляда. Устроил свой отдел. Через несколько месяцев скромно поженились. Она была беременна мной. Дед ядом брызгал, но тронуть сноху, которая носила наследника, не решился. Я только сейчас понимаю, почему мой отец так быстро заделал наследника. В противном случае дед бы нашел способ от нее избавиться. Хотя, как мне рассказывала мама, отец угрожал деду, что уничтожит его компанию, если тот тронет молодую жену. Дед притих, но не смирился. Терпел присутствие недостойной особы в своем доме, но всячески выказывал пренебрежение. Бабушке нравилась молодая сноха, они дружили тайком от деда. В доме его боялись все, он был деспотом. Когда старику стало известно, что за его спиной заговор, он устроил скандал, несколько раз ударил жену. Поднял руку на мою мать, потому что она пыталась защитить свекровь. Отца не было дома, а охрана молча наблюдала, не решаясь вмешаться. Я был сопливым пацаном, но влез в драку и получил весомый удар по голове. У бабушки случился инсульт. Она умерла в больнице в тот же день. Отец разругался с дедом, бросил работу в компании, ушел из дома, ничего не взяв с собой. «Мы жили неплохо, даже хорошо». Отец прилично зарабатывал, но практически не отдыхал. Мы даже летом на море летали в основном с мамой. Он прилетал на пару дней и сразу же возвращался в Москву. А потом мама заболела. Сначала лечили в Москве. Отец потратил почти все сбережения, но этого было недостаточно. Мама медленно увидала у него на руках. Знакомые предложили отправить супругу в израильскую клинику. Сейчас я понимаю, вряд ли это что-то дало бы, но для отца было важно бороться за любимую женщину до конца. Мы продали машину, квартиру. Я жил у его друзей. Потом снимали квартиру. Закончилось все трагично. Мама не стала. Отец потерял хорошую работу. Жилья своего у нас не было. Дед не стал помогать. Сказал, что так и должно было случиться. Папа после смерти мамы не пришел в себя. Он жил своим горем и воспоминаниями. Работа, работа. Мы почти не общались, погрузились каждый в свою боль. Работа отнимала отца, но не приносила существенного дохода. Совсем мы справлялись сами. У отца через несколько лет остановилось сердце, и остался один. Но перед этим он успел купить в спальном районе квартиру-студию. Радости по этому поводу никто из нас не испытал. Много чего после этого происходило в моей жизни, о чём не хочется вспоминать. И вот теперь я сижу перед человеком, который разрушил нашу семью. «Если я помогу, ты должен будешь принять наследство», стукнув громко пером по столу, словно поставил точку. «Только на таких условиях я возьмусь помочь». Кто бы сомневался, что просто так он помогать не станет. Я вроде был готов к тому, что меня привяжут к фамильному бизнесу, но на душе хреново, словно родителей предаю. «Ломает меня». «У меня еще контракт не отбит. Через три дня улетаю в командировку. Когда вернусь, не знаю». Пожимаю плечами. С виду я спокоен и уверен в себе. А за грудиной сжет, печет так, что орать охота на этого мудака, который сделал меня сиротой и сам остался один в этом мире. «Когда вернешься, тогда и поговорим», отрезает старик. «Сука!» «Нет, договариваться мы будем сейчас. Второго шанса не будет. Моя школа жизни...» Не уступала дедовской, а может, даже превосходила. Хмурится, не нравится ему, что я диктую условия. Пусть твои юристы все подготовят. Документы я подпишу. Когда вернусь, начну вникать в принцип работы. Это мое условие, и я вижу, что он собирается сдаться. Уже не стучит ручкой по столу, нервно крутит ее в руках. Твою... Стану конторской крысой, если выберусь живым. «Я могу не дожить!» У тебя будет стимул жить и ждать моего возвращения. Не даю ему меня разжалобить. Что ты хочешь получить взамен? Вот и пришло время договариваться. Уничтожить бизнес Гаранина. Поставь на колени, чтобы он больше не поднялся. Да, мне нужно ослабить его власть. Как только начнутся проблемы в бизнесе, крысы побегут с корабля. Это невозможно, Стас. Он крепко стоит на ногах. Наши интересы практически не пересекаются. Значит, нам не о чем говорить. Поднимаюсь на ноги, собираюсь уходить. Это не манипуляция, просто мне действительно больше нечего здесь делать. Зря только время теряю. Есть у меня запасной вариант, не хотел к нему прибегать, но, видимо, не остается выбора. Подожди, я подумаю, что можно сделать. Дед подскакивает следом за мной. Он в моем банке крупные суды брал, проверю, как отдает и на что можно поднажать. Я знал, что он открыл собственный банк и активно развивает эту отрасль. Подсадил всех крупных бизнесменов на кредиты, чтобы иметь власти над ними. «Думать некогда. Ты выкупишь у Игоря контракт, который он подписал с Серебряковым». Слыша фамилию давнего конкурента, старик удовлетворенно кивает. «Если он дает слово, он его держит. Проблем не должно возникнуть. Он мне нужен будет завтра. Крайний срок, послезавтра». После этого ты сделаешь все, чтобы Агаранин был очень озабочен проблемами, которые в конечном итоге развалит его бизнес. Жестко и четко. Дед смотрит с прищуром. Узнает себя. «Да, я могу быть монстром, но я никогда не стану обижать женщин и детей». «Ты обязан вернуться живым», — зло смотрит на меня. «Или я все отыграю назад, Стас». «Он может». «Ты займешь мое место». Указывает на кресло, с которого только недавно поднялся. Я дал слово, я его сдержу. Не могу пожать протянутую руку. Но не могу я его простить. Радуйся малой победе. Разворачиваюсь и покидаю кабинет. Муторно, словно отравился. На деле продал душу. Успокаиваю себя тем, что Юна будет находиться в безопасности. Гаранину точно будет не до нее, а парни присмотрят. Хотя чувство ревности царапает сердце. Полгода вдали друг от друга. Всякое может случиться. Да нет. Моя она. Воспитывать только надо. Теперь мне нужно найти ее и научить слушаться своего мужчину.